но это упрек, который он не может себе позволить, разве что в самой мягкой форме. И дети растут между его периодичной авторитарностью и ее ласковым одобрением. Когда Артур наезжает в подсенью, он хочет работать. А когда он кончает работать, то хочет играть в гольф или в крикет, или спокойно погонять шары с Вуди на бильярдном столе. Он обеспечил свою семью комфортом, надежностью и деньгами. Взамен он ждет мирного покоя. Покоя он не получает, и тем более внутреннего. Когда какое-то время увидеться с Джин невозможно, он пытается почувствовать ее близость, делая то, что делала бы она. Она увлечена верховой ездой, и он увеличивает число лошадей в конюшне под сенью от одной до шести и начинает участвовать в лисьей травле, Джин музыкально, и он решает научиться играть на банджо, решение, которое Туи встречает с обычной снисходительностью. Теперь Артур играет на бомбартоне и банджо, хотя оба инструмента менее всего предназначены для аккомпанирования классически поставленному меццо-сопрано. Иногда они с Джин Уславливаются читать в разлуке одну и ту же книгу Стивенсона, стихи Скотта, Мередита. Обоим нравится воображать, что другой сейчас читает эту же страницу, предложение, фразу, слово, слог. Туи предпочитает читать о подражании Христу. У нее есть ее вера, ее дети, ее комфорт, Ее тихие занятия. Виноватость Артура гарантирует максимум предупредительности и мягкости в его отношении к ней. Даже когда святость ее оптимизма словно граничит с чудовищным самодовольством, и он ощущает нарастающий гнев, он знает, что не может сорвать его на ней. К своему стыду он срывает его на детях, слугах, мальчиках, несущих за ним клюшки, железнодорожных служащих и идиотах-журналистах. Он абсолютно безукоризненно блюдет свой долг в отношении Туи и остается абсолютно влюбленным в джин. Однако в других аспектах своей жизни он становится жестче и раздражительнее. «Потенция винцит», — гласит предупреждение в витраже но он ощущает, что наращивает каменный черепащий панцирь. Естественным выражением его лица становится прокурорская пристальность. Он обвиняюще всматривается в других, потому что именно так привык всматриваться в себя. Он начинает думать о себе геометрически, как о находящемся в центре треугольника, углы треугольника – Три женщины в его жизни, его стороны — железной решетки долга. Естественно, джин он помещает на вершину, туи и мам в основание». Но по временам треугольник словно начинает вращаться вокруг него, и голова у него начинает кружиться. Джин никогда не высказывает ни малейшей жалобы или упрека. Она говорит ему, что не может полюбить и никогда не полюбит кого-нибудь другого, что ожидание его не мука, а радость, что она абсолютно счастлива, что их часы вместе — величайшая правда ее жизни. «Милая», — говорит он, — Как, по-твоему, случалось ли с сотворение мира истории любви подобно нашей? Джин чувствует, что ее глаза наполняются слезами. Одновременно она слегка шокирована. Артур, милый, это же не спортивное состязание. Он принимает упрек. И все-таки сколько людей подвергали свою любовь испытаниям так, как мы. Я бы сказал, что наш случай почти уникален. Разве не все пары считают свой случай уникальным? Распространеннейшее заблуждение. Тогда как мы... Артур... Джин не считает, что бахвальство приличествует любви. Оно представляется ей вульгарным. И все-таки настаивает он. Все-таки я порой чувствую, нечасто, что нас оберегает дух-хранитель. И я тоже соглашается Джин. Тем не менее, ему необходим земной свидетель их любви. Ему необходимо представить доказательства, и он начинает пересылать мам любовные письма Джин. Он не просит ее разрешения и не считает это нарушением доверия. Ему необходимо показать, что их взаимное чувство по-прежнему свежо не менее чем раньше, и испытания их не напрасны. Он просит мам уничтожать эти письма и предлагает способ на ее усмотрение. Она может либо сжигать их, либо, что предпочтительнее, разрывать их на мелкие клочки и разбрасывать среди цветов вокруг Мейсонгилл-коттеджа. Цветы. Каждый год 15 марта Джин непременно получает единственный Подснежник с запиской от своего возлюбленного Артура. «Белый цветок раз в год для Джин, и белая ложь круглый год для его жены». И все это время слава Артура растет и растет. Он член клубов, украшение званых обедов, публичная фигура. Он становится авторитетом в других сферах, кроме литературы и медицины. Он выдвигает свою кандидатуру в парламент как либерал-юнионист от Эдинбургского центрального округа, и поражение умягчается сознанием, что политика по большей части грязное болото. А его взглядах осведомляются, его поддержки ищут, он популярен становится еще более популярным, когда с неохотой уступает объединенной воле мам и английских читателей. Он воскрешает Шерлока Холмса и отправляет его по следу гигантской собаки. Когда в Южной Африке вспыхивает война, Артур предлагает свои услуги военно-медицинской службе. Мам делает все, чтобы разубедить его. Она считает, что его крупное тело послужит верной мишенью для Абурской пули. Сверх того, она считает эту войну всего лишь непристойной дракой из-за золота. Артур не согласен. Отправиться на войну — его долг. Он не может отрицать, что имеет более сильное влияние на бравых молодых людей, особенно на преданных спорту молодых людей, чем кто-либо другой в Англии, исключая Киплинга. Кроме того, он полагает, что эта война стоит Малой талики белой лжи. Нация вступает в бой, который справедлив. Он покидает Тильбери на Ориентл. В этом его приключении за ним будет ухаживать Клифф, дворецкий из подсенью. Джин наполнила его каюту цветами, но не пришла попрощаться. Ей нестерпимо расставаться в бодряческом шуме, хлопаньях по спине — и суете военного транспорта. Когда раздается гудок, предлагающий провожающим сойти на берег, мам поджатыми губами желает ему доброго пути».